Незнайка сразу узнал в нем осла, которого он вчера превратил в коротышку. Это и на самом деле был пегасик. Он с утра слонялся по городу, гладяя по сторонам и не зная, чем бы заняться. Увидев поливальщика, он тоже остановился и стал смотреть. Ему почему-то вдруг страшно захотелось побрызгать из шланга водой, и он сказал, «А ну-ка дай мне чуточку подержать трубку. Мне тоже хочется немножко полить цветы». Чубчик приветливо улыбнулся и, протянув пегасику наконечник со шлагом, сказал «Пожалуйста». Пегасик обрадовался, взял в обе руки металлическую трубку и направил струю на цветы. «Пускайте струю немного выше, чтобы вода падала на цветы сверху», — посоветовал чубчик. «Если вы будете направлять струю в упор, то это может повредить растениям». Пегасик послушно направил струю повыше. — Вот теперь правильно, — одобрил Чубчик. — Я вижу, что у вас есть способности к поливке цветов. Вы пока поработаете, а я на минуточку сбегаю домой. Если вас не затруднит, конечно, — добавил он. — Нет, нет, чего там, не затруднит, — ответил Пегасик. Чубчик ушел, а Пегасик вполне самостоятельно продолжал поливать цветы. От напора воды трубка вздрагивала у него в руках. Пегасику казалось, будто она живая, и он очень гордился, что выполняет такое важное дело. Вдруг он увидел стоявших впереди Незнайку, Кнопочку и Пестренького. И сейчас же шальная мысль пришла ему в голову. «А ну-ка, что будет, если я окачу их водичкой?» Не успел он это подумать, как руки сами собой направили струю на Незнайку, окосив его с головы до ног. «Эй!» — закричал Незнайка. «Ты зачем обливаешься?» Пегасик сделал вид, будто не слыхал его слов, и отвел струю в сторону, а потом снова, будто нечаянно, окосил Незнайку. От злости Незнайка чуть не подпрыгнул на месте и уже хотел бежать наказать обидчика, но кнопочка схватила его за руку и сказала, «Пойдем отсюда. Не хватает только, чтоб ты драку засеял». Все трое повернулись и уже хотели уйти, но в это время Пегасик направил струю прямо в затылок кнопочки. «А «Ай!» — завизжала кнопочка, чувствуя, как ледяная струя проникает за шиворот и растекается по спине. «Так ты еще кнопочку обливать!» — закричал разъярят незнайка. «Вот я тебе покажу сейчас!» Он подбежал к Пегасику и хотел вырвать у него трубку из рук, но Пегасик отвел трубку в сторону, и струя начала бить вдоль тротуара, обливая прохожих. Пытаясь овладеть трубкой, Незнайка зашел сбоку, но Пегасик повернулся к нему спиной и старался отстолкнуть его ногой. — А, так ты еще ногами легаться! — проворчал Незнайка. Он, наконец, схватил трубку и начал отнимать его у Пегасика, но Пегасик не отдавал. Струя с шипением вырывалась из наконечника и с силой хлистала то в одну сторону, то в другую спасаясь от холодной струи, пешеходы бросились узирать. Они столпились в отдалении с обеих сторон тротуара и никак не могли понять, зачем их обливают водой. Некоторые кричали Незнайке и Пегасику, чтобы они перестали баловаться. Кнопочка тоже кричала, но Незнайка и Пегасик не обращали на крики никакого внимания и продолжали вырывать друг у друга трубку из рук. «Надо бы отнять у них шланг», — сказал кто-то. «Правильно!» — закричали в толпе. Надо всем вместе напасть на них и отнять трубку, тогда они не смогут обливаться. Сразу нашелся предводитель.